выход 6 глава 1 Карина глупая на что я рассчитывала что Макс вдруг растает и воспылает ко мне чувствами он же возился со мной из-за элементарной жалости солгала ему что забыла все произошедшее после оранжереи кое-что все же помнила как Макс взволнованно обнимал меня, нёс на руках в клинику, держал мою ладонь, пока я засыпала под капельницей. Волнующий меня вопрос озвучила в ясном сознании, ожидая хоть какого-то отклика от Стравинского, а получила лишь холодное «нет, неправда». Это окончательно убило меня. Значит, теперь в нём не осталось даже ненависти, только равнодушие. Этого я опасалась больше всего — Дальнейшие слова и поведение Макса стали ярким доказательством. Раздраженно схватила подушку, словно это она виновата в моих проблемах, и, замахнувшись, швырнула в дверь. Чтобы хоть немножко успокоиться и восстановить душевное равновесие, решила позвонить домой. Отыскала среди своих вещей мобильный и вышла на лоджию. Облокотилась о парапет, рассматривая простирающуюся передо мной картину, словно творение искусного художника. Лёгкий ветерок трепал мои волосы, но не сильно спасал от нарастающей жары. Как и то, что я стояла босиком и была лишь в тонкой маечке и коротких шортах. Подумать только, сейчас раннее утро, а уже так душно. Кажется, мне никогда не привыкнуть к климату Эмиратов. Разговор с мамой опять был коротким. Амелия быстро отрапортовала, как дневальный в армии, об Алексее и её свершениях, а потом спросила обо мне. Я притихла. Что я могла ей сказать? «Знаешь, мам, меня тут вчера какой-то дрянью накачали, но ты не волнуйся, фиктивный муж мне помог». «Какой муж? Тот самый, с кем мы проворачиваем авантюру по спасению провального папиного проекта. Да, кстати, я официально расписана с Максом, которого ты терпеть не можешь. Но не переживай, у меня все прекрасно, мам». Нервно хихикнула про себя, представив реакцию Амелии. если бы я поведала ей такую правду и решила быстренько свернуть беседу. Прощаясь, услышала, как на фоне капризничает Олекса, то и дело выдавая отрывистое «па». Глаза защипала от слез. Я до безумия скучала по малышке, но и ее непутевого отца оставить здесь не могла. Обязательно же вляпается в неприятности со своим несносным характером. Скорее бы уже контракт был подписан. Часто поморгала и смахнула со щёк пару соленых капелек. Все хорошо?» Совсем близко прозвучал голос Макса. От неожиданности я поежилась и испуганно посмотрела на Стравинского, который магическим образом материализовался возле парапета. «Ты же звонила домой, Все хорошо?» Терпеливо повторил он. «Да», — кивнула я. Макс слышал мой телефонный разговор, Начала судорожно вспоминать, что я говорила Амелии и называла ли Алексу по имени. Но Стравинский развеял мои опасения. Я не подслушивал, просто догадался. Взглядом указал на мобильный в моей руке. Как малышка? Скучает? Ласковый тон Макса проникал в самое сердце. Амелия говорит, что нет, но... Я сглотнула подкативший горло комок и почувствовала, как на глазах опять наворачиваются слезы. Макс нахмурился и, будто невзначай, скользнул взглядом по моей фигуре. Вспомнив о своем достаточно откровенном внешнем виде, я смутилась. Стравинский сделал шаг навстречу, но я поспешно отпрянула от него и развернулась, чтобы скрыться в спальне. «Собирайся», — приказал он. «Куда?» — оглянулась недоуменно. «На пляж». Просто пожал плечами, будто это нечто само собой разумеющееся. «Зачем?» Кажется, я сегодня побью рекорд по глупым вопросам. — Ты же сама просила вчера, — начал закипать Макс. — Я пошутила, — пролепетала ошеломленно. А я — нет, — направился в сторону кухни, бросая на ходу. — Мы должны успеть до моей встречи с Хуршидом. У тебя двадцать минут. Время пошло. У Стравинского просто редчайший талант все портить. Даже пытаясь сделать какой-то добрый поступок, он преподносит это так грубо и топорно, что хочется его убить. Мысленно отругав Макса, я все же улыбнулась и помчалась собираться. Перед глазами простиралась лазурная водная гладь Персидского залива. На горизонте она соединялась с нежно-голубым небом, по которому были хаотично разбросаны белые облачка причудливых форм. Пенистые барашки, подгоняемые мелкими волнами, шаловливо выскакивали на берег. Тени, которые отбрасывала резная листва пальм, рисовали на белом песке завораживающие узоры. Поблизости не было ни души. Долго же Максу, наверное, пришлось искать этот пустынный кусочек пляжа. Но я даже обрадовалась, потому что почувствовала себя здесь, словно посреди живительного оазиса. Не дожидаясь приглашения, легким движением сняла с себя длинное хлопковое платье, осталась в черном слитном купальнике, по бокам которого красовались игривые вырезы. Это был самый приличный вариант из всех привезенных мной. Медленно вошла в воду, чувствуя, как освежающая прохлада ласкает мое тело. С наслаждением окунулась и проплыла немного, смывая с себя пыль и песок Дубая, и оглянулась. На берегу, словно надзиратель, сложив руки на груди, напряженно стоял Макс, не сводя с меня прищуренных глаз. «Нет, мне это абсолютно не нравится». Играя с легкими волнами, вернулась к берегу, на ходу выжимая из волос воду. Макс обласкал меня внезапно потемневшим взглядом и отвел глаза. «Ты так и будешь здесь стоять?» щурясь от яркого солнца, крикнула я. Идем купаться». Не дожидаясь ответа, схватила его за руку и резко потянула на себя. Макс, теряя равновесие, сделал пару шагов вперед, оказавшись по лодыжке в воде. «Дьяволёнок! Подожди, мобильный!» Отрывисто рявкнул он, упорно отвергая мои правила игры. Я приблизилась вплотную и, запустив руку в задний карман его шортов, достала телефон и откинула его на песок. «Прекрати, я же намокну!» Не сдавался он, пока я пыталась сдвинуть этого мощного мужчину с места. «Знаешь, так бывает, когда приезжаешь на пляж», — рассмеялась я. «Стравинский!» — крикнула ему в лицо, а он поморщился, словно от пощечины. «Не будь занудой!» «Не зови меня по фамилии, пожалуйста». После паузы серьезно попросил Макс. «Хм, а как?» — ехидно протянула. «Максимилиан Анатольевич?» «Можно просто Макс», — хрипло проговорил и провел ладонью, которая обжигала похлеще солнечных лучей, от моего плеча вверх, задержавшись на шее. «Как раньше». Я с замиранием сердца уставилась на него. «Как раньше? Разве у нас может быть что-то, как раньше?» Но озвучить свой вопрос так и не решилась. Макс вдруг озорно улыбнулся, снял футболку и, подхватив меня, забросил себе на плечо и понес в воду. «Не знаю, что с нами сделал Персидский залив, но на какое-то время мы совсем забылись и отпустили все обиды. Вода будто исцеляла наши души, затягивала раны истерзанных сердец. Мы смеялись и дурачились, как дети». Я не заметила, в какой момент оказалась в горячих объятиях Макса.